Когда я оказался в квартире, я был уже трезв, как стеклышко. Каким-то неведомым образом мозг, вогнавший меня в страх и стресс, будто расщепил оставшийся алкоголь и тут же взбодрил и мобилизовал тело и психику. В этот момент я был возбужден, от избытка адреналина начали трястись руки. Я запер дверь в квартиру на все замки, посмотрел в дверной глазок. «Никого». Скинув ботинки, я стал ходить взад-вперед по короткому коридору и небольшой комнате, и лишь через несколько минут поймал себя на этом занятии, потому как был погружен в мысли и догадки о том, кто же хочет мне зла настолько, что готов убить. При этом в голову, конечно же, ничего путного не приходило, хотя бы лишь потому, что тех, кто мог хотеть меня убить, было огромное количество. Я все же выступал государственным обвинителем на судебных процессах не один год. Однако, как показывает практика, в тех редких случаях, когда преступник возвращается из мест лишения свободы и пытается кому-то отомстить, гнев чаще всего падает все же на судей, реже на следователей, ведущих дело. Тем не менее, отрицать старые связи я не стал». Хотя каким-то непонятным образом чувствовал, что это вовсе не связано с моей работой. Здесь было что-то другое. Я начал лихорадочно перебирать варианты и в итоге понял, что в остальном-то и нет людей, которые желали бы мне зла до такой степени. Так вышло, что я был практически одинок со всех сторон. Нет родных, единицы друзей и знакомых, но также и нет врагов. Личных, по крайней мере. Хотя на своей службе гособвинителем я мог приобрести тайных недоброжелателей, допускаю. И этот факт не давал мне покоя. Навряд ли кто-то стал бы так шутить или развлекаться. Впрочем, мне почему-то пришла в голову мысль, что на меня напал тот же человек, которого я встретил вечером, выходя из дома на дружескую попойку». Еще до того, как попасть в больницу, я тяжело переживал события, произошедшие в моей жизни, и воспоминания о роковых днях, последовательно втаптывавших меня в пучину тоски и депрессии. Весь мир стал для меня тягостным и мрачным. Когда я побывал за чертой и в процессе познавания истины стал постепенно отпускать из жизни память о случившемся, Малыми шажками возвращаясь в относительно ровное состояние, мое и без того обострившееся чувствование начало сигнализировать мне о том, что что-то не в порядке. Те вещи, которых я ранее не замечал, постепенно стали всплывать на поверхность. Самое интересное, думал я, что на воле после больницы я пробовал самую малость, но уже успел почувствовать на себе... Как какие-то тяжелые энергии давят на психику. Как некомфортно находиться в этом городе. Ощущение тревожности и страха, а также ожидание какой-то большой беды, надвигавшейся на людей, буквально витало в воздухе. Я это чувствовал практически кожей. Пространство будто сгустилось вокруг до состояния киселя. Тем не менее, я не мог объяснить самому себе своих опасений. И больше как-то списывал все на погоду, возможно, магнитные бури, осеннюю хандру и растущий у населения кортизол, в купе с постоянной нехваткой витамина D у жителей Северной столицы. Мне в голову не могло прийти, что какой-то негативный сценарий может коснуться меня лично. Настолько произошедшее нынешним вечером было неожиданным и непредсказуемым. Наконец я включил настольную лампу. Уселся на стул в жилой комнате и начал изучать два металлических предмета, похожих на арбалетные болты. Впрочем, я быстро убедился, что это они и были. Достаточно оригинальный способ покончить с врагом, да и эффективный к тому же, бесшумно и почти гарантированно. Тем арбалет и хорош, что его можно купить, использовать и выбросить. Контроля за оборотом подобного оружия у нас в стране не ведется, если соблюден ряд условий по характеристикам оружия, которые, впрочем, никто особо и перепроверять не станет. Смущали только два момента в этой истории. Во-первых, болтов было два. Получается, нападавший вел огонь из двух арбалетов сразу. И второе, судя по тому, что я видел, болты были очень старыми и представляли собой скорее антикварную ценность. Более того, каждый был покрыт какими-то надписями, на языке которого я не знал. И я решил показать их одному знакомому антиквару, а по совместительству также известному знатоку холодного имитательного оружия, с которым несколько раз встречался ранее, а познакомился через одного следователя пару лет назад. Я надеялся, что если он и не определит происхождение предметов, то хотя бы скажет, на каком языке нанесены надписи и каков примерный возраст металла. Ничего не понимаю. Бессмыслица какая-то, — думал я, разглядывая боеприпасы к орудию несостоявшегося убийства. Стрелять такими вещами — это ведь додуматься надо. Я отложил болты в сторону и встал из-за стола. Голова начала болеть от пережутого стресса и подскочившего давления. Пройдя на кухню, я выпил таблетку анальгина и, быстро раздевшись, лег спать. Сегодня был очень тяжелый день. Антикварный салон с достаточно неоригинальным названием «Реликвия» спрятался во дворе жилого дома в столярном переулке, скрытый от любопытных глаз за черными металлическими воротами преграждавшими проход и проезд в арку старого дома, ведущую во внутренний двор. На воротах висел домофон с небольшой табличкой, на которой были написаны названия организаций, и, напротив, цифровой код для вызова. Я нажал заветные цифры и стал ждать, пока мне откроют. Чувствовал я себя неважно, поэтому мне вполне комфортно было находиться даже на прохладном ноябрьском ветру. Мне нужно было продышаться после вчерашнего. Помимо этого, спал я очень плохо. Ворочался в кровати часов до четырех утра, не в силах даже задремать. В голове роились хаотичные мысли, плыли какие-то картинки, а обезболивающее не помогало. Тем не менее, проснувшись, я взял себя в руки, кое-как умылся холодной водой и даже принял контрастный душ. Собравшись, Я вышел из дома максимально собранный и осторожный. Еще несколько лет назад я купил на всякий случай травматический пистолет и сунул его в кобуру скрытого ношения под одежду. Также прихватил до кучи перцовый баллончик. Кто знает, как все обернется, и не встретится ли мне мой вчерашний незваный гость с арбалетом или кто-либо из его подельников. Честно говоря, мне было довольно страшно и некомфортно, Динамик домофона ожил, я услышал знакомый голос. «Говорите, вас слушают». «Ну, точно он. Исаак Абрамович Зельцер. Старый еврей, под 70, как и полагается образованному еврею из питерской интеллигенции, хороший специалист в своем деле и большой, и въедливый зануда. «Исаак Абрамович, здравствуйте. Мне в реликвию». Сообщил я, озираясь по сторонам. А, знакомый голос! Узнал, узнал. Заходите! раздался Писк, сообщавший, что замок открыт. И я потянул на себя металлическую скобу, служившую подобием дверной ручки. Дверь открылась. Я вошел в темный проем арки и направился во внутренний двор. Справа в полуподвальном помещении под скромной вывеской с названием находился тот самый салон реликвия, известный определенному кругу лиц в городе. Зельцер всеми правдами и неправдами старался не работать с незнакомыми людьми и предметами, происхождение которых непонятно и мутно. Поэтому лишнее внимание местных или заезжих наркоманов, обокравших чью-либо квартиру неподалеку, ему было не нужно. А публика из числа ценителей и так знала о существовании реликвии, и салон в лишней рекламе не нуждался. Зельцер по части недополученных клиентов особо не беспокоился. Он делал свой небольшой гешефт на комиссиях с продаж редких антикварных предметов, а также был прикормлен за много лет сотрудничества компетентными органами, которые периодически обращались к нему за консультацией. Обширные знания по своему предмету и не только помогали старому еврею, который всеми силами старался ни с кем не конфликтовать и поддерживать исключительно хорошие отношения, быть востребованным, уважаемым и оберегаемым в городе человеком, причем и со стороны органов правопорядка, и со стороны криминала, я знал это точно. Житейская мудрость, неконфликтность и чуйка помогли старому антиквару пережить и 80-е, и 90-е, и дожить до преклонных лет в столь неоднозначном и опасном бизнесе без потрясений. Я открыл дверь с улицы и оказался в небольшом помещении, служащим предбанником, перед другой дверью, металлической и с лючком бойницей. Меня обдало чем-то непонятным» каким-то странного вида потоком со стороны двери. Начало пульсировать пятно на лбу над переносицей. Я пригляделся и увидел какие-то символы, нанесенные по периметру дверного проема и невидимые простому человеческому глазу. Я усмехнулся. Зельцер, по всей видимости, обращался к какому-то мастеру, тоже наверняка еврею. Очень уж тут пахло каббалистическими выкрутасами». А евреи, как известно, не только относятся к магии предельно серьезно, но и весьма искусны в ней еще с древних времен. Изучив, насколько это было возможно, исходящие пульсации от едва заметных дымчатых символов над дверью и справа, и слева от нее, я пришел к выводу, что это защитное заклинание, нанесенное сюда, чтобы отвадить злонамеренных гостей. «Не так ты прост!» Исак Абрамович», — заключил я и постучал по железу костяшками пальцев. Через несколько секунд открылся лючок в двери, причем человек на противоположной стороне стоял сбоку от двери, чтобы в открытое окошко нельзя было чем-то ткнуть или выстрелить. Спустя мгновение я увидел выглядывавшее наружу лицо в очках. «Доброе утро! Заходите! Давненько не виделись!» сказал он и дверь тотчас отворилась здравствуйте исаак абрамович поздоровался я я ненадолго и по делу сильно не потревожу надо сказать вы тут как в крепости заперлись знаете молодой человек сказал он жестом указав на банкетку состоявшими рядом тапочками. я конечно ни с кем не враждую и всю жизнь стараюсь поддерживать с людьми добрые отношения. Но предосторожность никогда не бывает лишней. Особенно, когда имеешь дело с большими деньгами, да еще и не своими, что и вовсе печально. — А у вас там камера на улице висит, — заметил я. — Да, но от греха подальше предпочитаю еще и бронированную дверь иметь. Я переобулся и встал. — Зельцар? — Невысокий плюгавенький старичок со всклокоченными волосами над душами и на затылке и блестящий, как бильярдный шар лысиной на темени, протянул руку для рукопожатия. Я обратил внимание, что ладонь сухая, на вид слабая, но руку мой собеседник жал достаточно крепко. Затем я снял пальто и повесил на предложенную вешалку». Зельцер неодобрительно покосился на кобуру с пистолетом, висящую у меня на левом боку, но ни слова не сказал. Поправив круглые очки в тонкой золотой оправе, антиквар жестом пригласил меня вовнутрь, и я пошел следом. Салон представлял собой две комнаты, одну большую в виде зала, в котором в углу сидел паренек лет двадцати, в кипе и также в очках а вторую — личный кабинет Зельцера. Исаак Абрамович, насколько я понял, потому что молодой даже не шелохнулся, всегда встречал гостей лично. Это был своего рода знак внимания от хозяина салона. В зале были установлены стеклянные стеллажи, на полках которых лежали различного рода старинные вещи. Вероятно, либо в свободной продаже, либо ждали закрытого аукциона. Посреди зала стоял столик с кожаным диваном, а возле дальней стены стопкой в несколько рядов сложенные стулья. — Ну да, аукционы здесь проводятся, по всей видимости, инкогнито, — заключил я. — Кофе, чай, коньяку, — предложил Зельцер. — не откажусь, пожалуй, — согласился я, кивнув головой. Исаак Абрамович повернулся к сидевшему за столом пареньку — который возился с какими-то старыми монетами, и скомандовал. «Израиль, сделай гостю чай и в мой кабинет». Парень, ни слова не говоря, встал и пошел на маленькую кухню, настолько крошечную, что дверь в нее я сперва даже не заметил. «Внучатый племянник мой», сообщил Исаак Абрамович. «Смышленый мальчик, только собранности не хватает. Но ну, ничего, пройдет со временем, это возрастное» вы его тоже решили к делу приобщить поинтересовался я конечно надо же кому то передавать бизнес в ближайшие годы у меня уже и возраст не тот и здоровье да и отдохнуть хотелось бы устал порядком и надоело а у вас же вроде бы дети были если я правильно помню а, -а, -а, -а. зельцер разочарованно махнул рукой не дети а не пойми что Один в Канаду уехал полгода назад, занимается ерундой какой-то, за компьютером сидит целыми днями. Второй так и вовсе сплошное недоразумение, увлечен музыкой, ничего больше не хочет. Внуки и подавно, да и рано им пока. Так что, увы, не хочет ни ваше поколение, ни молодежь серьезными вещами заниматься. Все как-то поверхностно и тяп-ляп. Но может им не интересно с антиквариатом возиться. — осторожно сказал я. — Душа к другому лежит. Главное, чтобы человек был счастливым, ведь... Неинтересно вникать. В нашем деле специалисты десятилетиями взращиваются. А кто будет этим заниматься, когда Исаак Абрамович не сможет, а? Я пожал плечами. — Да не берите в голову. Пойдемте ко мне. Мы вошли в кабинет, посреди которого стоял письменный стол из карельской березы раза в два старше меня, как мне показалось. А позади него — полки с книгами, по большей части профильная литература. Зельцер уловил мой интерес, когда я разглядывал корешки, смотрящие на меня. Каталоги, пояснения, исторические справочники. Все нельзя в голове держать, сами понимаете. Тут и средневековое оружие, и украшения, и монеты — начиная от Римской империи и Древнего Китая, и вплоть до современных, крайне редких тиражей, и многое другое, вот даже европейский костюм из тремена, он указал на две старые книги в дальнем углу. «Впечатляет, ничего не скажешь. Даже не обилие информации, а столь филигранная подборка на все случаи жизни», честно сказал я. Зельцер одобрительно кивнул, соглашаясь. Племянник моего Визави принес чай в фарфоровой чашечке на блюдце и поставил на стол. Рядом поставил небольшое блюдечко со слоеным печеньем, несколькими кусочками сахара и небольшой серебряной чайной ложечкой. «Коростинский фарфоровый завод», — пояснил Зельцер, указывая на чашку и блюдце. «1905 год, если точно. Еще при царе сделали». «Истории предметов и их возраст впечатляют всякий раз, как я у вас бываю», — сказал я, отпевая достаточно водянистый, некрепкий чай. «Но все остальное для меня — высшие материи, совершенно в этом не понимаю». «Но зачем-то вы пришли, значит, какой-то интерес есть», — возразил Зельцер. «Да, все верно. Я выложил на стол белую хлопковую салфетку» еще при входе, извлеченную из кармана, и развернул ее. На салфетке лежали два посеревших арбалетных болта из металла. Зельцер взял их в руки и принялся рассматривать. «Так, и вы хотите узнать?» Начал он и внимательно посмотрел на меня. «Происхождение, возраст и вообще, что вы думаете или знаете о подобного рода предметах?» «Мне нужна максимально полная информация по возможности». «Вы же из прокуратуры. Я все правильно помню?» — спросил он. «Да, все верно. Я не стал говорить, что пришел сюда по личному вопросу. Равно как не говорил Зельцеру, что являюсь всего лишь гособвинителем. «Эти арбалетные болты, они фигурируют в каком-то деле?» — вновь поинтересовался он. Я ответил максимально уклончиво, насколько это было возможно. Зельцер взял лежавший на столе монокуляр на резинке, надел его на голову и надвинул лупу на лицо, погрузившись в изучение деталей. Он долго рассматривал сначала один болт, затем второй. «Интересное дело, молодой человек. Начну с того, что болт цельнометаллический, при этом не новодел». Он не характерен для времени, когда произведен, если судить по состоянию металла. Рентгенофлуоресцентный или искровой оптикоэмиссионный анализ я провести здесь не могу, по понятным причинам, поэтому состав сплава точно не скажу. Но это неоднородный металл, это точно. Могу предположить, что речь идет о раннем XIX или позднем XVIII веке, если навскидку, но при этом для указанного периода не характерно использование цельнометаллических болтов подобного типа, да и арбалеты уже вышли из моды, уступив огнестрельному оружию. «Тогда что это может быть?» – поинтересовался я. «Трудно сказать, даже мне». Зельцер выглядел озадаченным. «Такое впечатление, что это либо прототип тех времен, либо очень качественная подделка, что менее вероятно. Но все же... А как узнать точнее? Ну, как минимум провести анализ металла. Это тоже некоторым образом прольет свет на время изготовления и даже место. Но это не точно. А у вас, кстати, само орудие, для которого предназначались эти болты, имеется? Нет, самого орудия нет, честно сказал я. А вы что думаете, если вот так, не глядя? Что это арбалет, вы и сами поняли. Вероятно, болты изготавливались именно под какое-то оружие. Причем штучно. Я склоняюсь к чему-то экспериментаторству на стыке XVIII и XIX веков. То есть вещь не особо распространенная, это точно. Исаак Абрамович, тут такое дело, прервал я собеседника. Арбалетов было два, по всей видимости. Эти болты были выпущены в одно и то же время одним человеком. Не по очереди, а именно в ту же секунду. То есть арбалетов, таких как минимум два. Зельцер задумался. С арбалетами все было более-менее ясно. Два и два, ничего особенного. Но болты. Странные, нетипичные. И, судя по всему, видел он такие впервые в жизни. А что вы можете про сами орудия сказать, если зайти с обратной стороны? По поводу самого оружия могу сказать лишь то, что это какие-то единичные экземпляры, всего вероятнее. Компактные, скорее всего, оснащенные небольшими краникинами. Век, наверное, девятнадцатый. «Длиной слокоть или чуть больше, если судить о длине метательного снаряда. Если говорить про вес болта...» «Да, точно Краникин. Под такой боеприпас нужна высокая сила натяжения». «Краникин? Ручное натяжение исключено?» «Не понял я». «Исключено. Только Краникин. Болт цельнолитой и достаточно тяжелый». Чтобы его метнуть с высокой скоростью и убойностью на большое расстояние, нужна высокая сила натяжения, как я уже сказал. Руками вы так не натянете. А краникин, установленный сверху, является своего рода мультипликатором прилагаемого усилия. Да вы не удивляйтесь, это устройство известно еще с начала 15 века, когда тяжелые арбалеты с петлей и козьей ножкой начали вытесняться малыми ручными. Ничего особенного. А как вы думаете, болты и само оружие какое географическое происхождение имеют? Навряд ли из России. В России уже века с 12 как активно используются арбалеты, так называемые самострелы, заимствованные у немцев. И да, были и болты, цельнокованные из железа тоже, но совершенно другой формы, более легкие и при этом малораспространенные кроме московского региона, пожалуй. Но в нашем же случае болты тяжелые, не характерные ни для времени, ни для местоположения. А это значит, — подтолкнул я Зельцера в рассуждениях, — ничего не значит, в сущности, только догадки. Но я предполагаю, что, скорее всего, Центральная Европа и, наиболее вероятно, Германия или Австрия, и это, скорее всего, гибрид классического арбалета и арбалета пистолетного типа. Точнее, я вам тут не скажу, увы. Что ж, хорошо, с этим предстоит разобраться, хотя даже если вы не знаете, это будет весьма непросто. А что за надписи выгравированы на болтах? Скажу так, это древнеарамейский язык, семитская группа, Международный язык на территории Ближнего Востока во время своего рассвета, как современный английский примерно. То есть на нем разговаривал достаточно крупный регион, состоящий из целого ряда государств. Я его не знаю настолько хорошо, чтобы свободно читать или разговаривать, но ввиду того, что древнеарамейский входит в ханаанийскую языковую группу, как и иврит, то в общих чертах я могу сказать, что здесь написано, да и немного интересовался когда-то. Это похоже на стихи из Евангелия, как бы странно сейчас это ни прозвучало. Но ведь к моменту становления христианства древнеарамейский язык уже не одно столетие как вымер, по сути, трансформировавшись в другие языки, рассуждал я. Более того, весьма странно, что евангельские стихи гравированный не на латыни. Вы не находите? Я сам не понимаю, что это, если честно, виновато сообщил Зельцер. Но фактически мы имеем дело либо с подделкой, выполненной довольно неграмотно и выданной за сенсацию, а такие подделки, в принципе, были в духе времени конца XIX века, либо это артефакт прошлого, принадлежавший каким-то религиозным культам, ультраортодоксальных христиан, извративших традиционные библейские догмы до неузнаваемости. Потому как чем иначе объяснить такую невообразимую мешанину я не знаю. По крайней мере, ранее подобного не встречал. А через меня, поверьте, за почти полвека моей деятельности прошли тысячи интереснейших предметов старины, имеющих свою богатейшую историю и родословную. Так что, чем смог, тем помог, не обессудьте. — Спасибо вам, Исаак Абрамович, — поблагодарил я. Хотя вопросов у меня теперь значительно больше, чем ответов. Буду разбираться. Приходите в любое время, только просьба у меня к вам есть одна. Незначительная, но все же. Зельцер поднял вверх указательный палец. — Да, что я могу для вас сделать? — спросил я, вставая с кресла чисто из профессионального любопытства. Когда поймете, с чем имеете дело, могли бы вы рассказать мне историю этого предмета? Очень меня он взволновал. Я бы хотел... Разумеется, если я смогу что-то раскопать, непременно дам вам знать. Я попрощался с Зельцером и вышел из салона. Оказавшись на улице, я вновь достал белую салфетку развернул ее и еще раз посмотрел на цилиндрики из металла с острыми наконечниками и оперением. Теперь оставалось понять, кто, а главное, зачем использует подобное и прибегает к обычному криминалу столь необычным и даже нелогичным образом. Я шел по улице в задумчивости, почти не обращая внимания на окружающее пространство. Уходя от Зельцера, я не только не получил ответы на свои вопросы, но и прибавилось много нового, необъяснимого. С другой стороны, — думал я в тот момент, — происхождение оружия и боеприпасов к нему, это все, конечно, хорошо, но главное заключалось в другом. Кто в меня стрелял и зачем? А здесь догадок не было вовсе. Сегодня, можно сказать, распогодилось по местным меркам». Мгла стала чуть светлее и жиже, утренний туман сошел, дождя не было. Поэтому, ввиду того, что все дела на сегодняшний день были завершены, я решил немного прогуляться пешком, чтобы окончательно вывести остатки алкоголя из крови, тем более что прохладный влажный воздух этому только способствовал. Шел я без цели, петляя улочками родного города и погруженные в хаотичные и сменяющие друг друга мысли, вихрем вращавшиеся в моей голове. В какой-то момент, проходя мимо собора, посвященного Святой Троице, я услышал звон колокола, всего один короткий удар, разлившийся бронзовым эхом по округе. Я поднял глаза, над белоснежными стенами собора увенчанного голубыми куполами с золотыми звездами, поднимался невидимый простому человеческому глазу светлый поток и уходил куда-то наверх. Возможно, колокольный звон в нехарактерное для него время, обративший мое внимание на храм, зазывает меня внутрь, и мне следует войти, — подумал я. Я миновал небольшой парк, раскинувшийся возле собора, — не обращая внимания на извечных попрошаек цыганского или пропятого вида, и вошел в ворота. Перед храмом и возле входа в этот момент было сдюжину людей, и все со скорбными и страдающими лицами, будто уставшие от жизни. Я чувствовал тяжесть в воздухе, витавшее в городе напряжение, и храм не был исключением. «Интересно», — подумал я. Как русские обожают страдать и находиться в длительной депрессии только через мучение и самобичевание видя смысл жизни. Хотя это в принципе характерно для православия, загонять себя и заниматься духовным мазохизмом, когда именно страдание и бедность являются правилом хорошего тона, а счастливый и радостный человек воспринимается чаще либо дураком, либо негодяем. Оттого, наверное, творческая интеллигенция со всей страны, терзаемая ночной бессонницей, регулярными истериками и эмоциональными скачками, привыкшая подкреплять заум и дешевую бытовую философию непременно обильными алкогольными возлияниями, так полюбила мрачный и серый Петербург, город, в котором депрессия и хандра будто бы составляли обязательную часть жизни». И в то же время эта же интеллигенция часто на дух не переносила Москву с ее бурлящими энергиями, атмосферой постоянного торжества и праздника, золотыми куполами на фоне ослепительно-синего неба и внутренней чистотой. Ее философия и ее жизненная сила были чужды тем, кто мечтал о туманной серости, влажных квартирах в старых домах, и грязного цвета граните, без намека на живую природу. Тем, кто уже при жизни был опустошен и выбрал для себя кладбище с каменными кладками массивных плит. С другой стороны, возможно, я также негативно воспринимал окружавшую меня действительность. Вместо принятия у меня шло жестокое отторжение, потому как подобным пейзажам, кажущимся кому-то привлекательными, Я уже привык с раннего детства. Да, скорее всего, это мнение было исключительно субъективным. Я ведь тоже, особенно в последние годы, никоим образом не относился к жизнелюбцам. Я вошел в собор, перекрестившись и тут же обратив внимание на защитные символы возле входа, очень похожие на те, что я видел в лавке у старого еврея Зельцера». А попы непрестанно твердят нам про недопустимость колдовства в любом его проявлении, хотя сами вовсю практикуют, — подумал я и усмехнулся. Самое интересное, что православная церковь не только почерпнула множество техник из каббалистических учений, но и огромное количество обрядов из древнеславянского, финно-угорского язычества, а также из шаманских практик иных народов. Правильнее было бы сказать даже, что не православие на Руси поглотило язычество, а язычество так слилось с православием, что уже непонятно, что над чем главенствует и давлеет. Причем это было видно невооруженным глазом буквально во всем. Даже такая вещь, как иконы, по сути язычество в чистом виде. «Хочешь помолиться о работе? Молись Трифону или Серафиму Саровскому» об успешном и безопасном морском путешествии Николаю Чудотворцу, попросить семейного благополучия Матроне Московской и так далее. Я всем сердцем уважал православных святых, вознесшиеся чистые души, но никогда не молился пред иконами. В иерархии высших душ святых, архангелов, серафимов, херувимов и иных сутей небесного воинства можно было не узреть самого главного – Бога-творца. Иисус, Сын Божий на земле, называл главной целью спасение души. И я, как православный христианин, пусть и павший в чернуху и негатив, тем не менее старался следовать евангельскому учению. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Поэтому я всегда непременно обращался к Богу напрямую. Да и бывать в церквях особо не любил, памятуя об истине, что он внутри нас, а не вовне. А в храмах я видел чаще ритуальщину, которую святые отцы назвали бы пактом с дьяволом, чем искреннюю веру приходящих. Там, где Иисус возводит церковь, дьявол ставит часовню, как однажды сказал Ричард Бенкрофт, епископ Кентерберийский. Что означает, что ко всякому благому делу всегда пристает злая сила. Я уже неоднократно смог убедиться, что больше всего проявления дьявола вижу в храмовой очереди. Будучи по натуре мистиком, достаточно наблюдательным и чутко реагирующим на колебания пространства, я мог наблюдать и тех, кто приходит во храм не только для соблюдения ритуалов, не имея веры и любви в душе. Но и для откровенного колдовства. Сколько таких черных личностей сбрасывали с себя на других свои же болезни и беды, занимались откровенным вредительством, навешивали порчи на верующих, после чего жертву в течение длительного времени, зачастую годами, могла преследовать совершенно нескончаемая черная полоса, чисто языческие камлания, чтобы вызвать дождь, победить в войне? изгнать болезнь, пришли и в христианство, и плотно в нем укоренились в виде молебнов и записок, всевозможных сорокаустов о здравии или упокоении. А это, по своей сути, ничто иное, чем та самая магия, с которой много веков борется церковь. При этом эта же церковь охотно оказывает подобного рода услуги за деньги. Не с князем ли мира сего мы заключаем соглашение подобным образом? В пользу того, что христианство скопировало языческие обряды, говорит абсолютная схожесть чисел, значений, событий. Когда-то в древних культурах считалось, что статуи божеств исцеляют болезни, и они так же, как и иконы, мироточили и даже кровоточили. Христианство охотно переняло их в виде икон, потому как икону написать легче, чем поставить статую а распространять учение на заре становления новой религии нужно было быстро и повсеместно. Большинство православных праздников притянуты к праздникам языческим, а часть и вовсе перекочевала из утраченных ныне верований – Масленица, Медовый и Яблочный Спас и многие другие. Очевидным и понятным для любого духовно чуткого человека – Также было и то, что православные и католические священники прекрасно знали, что такое колдовство, и практиковали его в ежедневных службах. Магический круг, используемый в обрядах язычников буквально всех народов мира, стал называться крестным ходом. Так священнослужители оберегали свою паству, ставя энергетическую защиту в виде замкнутого круга вокруг какого-то места. А в некоторых случаях даже откачивали энергию из идущей позади иконы толпы, чтобы подпитать круг. Я неоднократно видел и даже участвовал в крестных ходах вокруг храмов, и спустя некоторое время стал понимать, с чем имею дело. А еще мне всегда казалось интересным, почему крестные ходы и ряд других храмовых таинств сопровождаются движением против часовой стрелки. Начав разбираться, И сопоставляя этот факт с языческими ритуалами древних славян, в которых жрецы культа также ходили, где-то посолонь по солнцу, по часовой стрелке, где-то осолонь, то есть против, я также узнал, что это уже многие века практикуют католики. В православии же подобная традиция пришла только в 17 веке с подачи патриарха Никона который пытался унифицировать обрядовую традицию с греческой, которая в свою очередь пусть и претерпела ряд изменений в ходе своей истории, но вышла изначально из византийской литургической системы, утвержденной Константинопольской православной церковью. Инициативы Никона вызвали раскол церкви и привели к появлению старообрядцев, но поддерживаемой властями Никон провел ряд реформ, утвердив искаженные и нетипичные для раннего православия обрядовые традиции, в числе которых было и движение против часовой стрелки в ряде таинств. Когда я задумался об этом, я пришел вновь в своих размышлениях к язычеству, причем во всех языческих культах мира движение изнутри вовне, посолонь, по солнцу, символизировало развитие, расширение, рост, созидание а движение осолонь против часовой, соответственно, наоборот, сжатие, уменьшение, движение к смерти. Подобные обряды использовались не только в погребениях, поминальных службах и тризнах, но и в черной магии, магии, призванной нанести прямой вред жертве, в том числе провести откачку энергии. Знал ли об этом патриарх Никон или просто скопировал ритуалы из греческой системы, Сейчас уже не узнать, но некий символизм я в этом увидел сразу. И не только. Не думаю, что православные священники имели и имеют какой-либо злой умысел по отношению к своей пастве. Конечно же, нет. Однако следование именно традициям без глубинного осознания сути некоторых ритуалов и первопричин их появления могло нанести неосознанный вред людям. Впрочем, говоря о православии, я опираюсь на родную веру моей земли, как наиболее близкую мне и моему народу по духу. Однако же подобные практики характерны для всех развитых монотеистических религий. Насколько искусны в колдовстве и обрядовой магии евреи, думаю, не знает только ленивый. Иудеи ежедневно и постоянно практикуют подобное. В исламе все ровно то же самое. Ислам, к слову, как более молодая религия, некоторым образом отстает от православия и иудаизма, что объяснимо, но при этом не чурается похожих практик. А уж про мусульманских мистиков суфиев и говорить нечего. Суфизм, как наиболее гибкая и открытая часть ислама, впитал в себя не только мусульманские правила и ритуалы, сблизившись с шиитским, и исмаилитским эзотеризмом, но и затянул в свою орбиту множество традиций и вовсе для него нехарактерных, из иудаизма, христианства и не только. Причем, что самое интересное, чем более интеллектуально и духовно развитым было то или иное религиозное направление, тем чаще его адепты прибегали к общению с тонкими планами и магическим действом, Пусть и невозможно было подобные контакты объяснить с помощью эмпирических опытов и логических выводов взирающему со стороны непосвященному. Центральный неф был немноголюден. Слева стояли и сидели на скамейках несколько женщин, головы которых были покрыты светлыми платками, и о чем-то разговаривали. Справа невнятного вида и возраста мужчина, Держащийся за поручни инвалидной коляски, на которой сидел измученный детским церебральным параличом ребенок, лет восьми от роду. Серые и безрадостные лица людей на миг повернулись в мою сторону. Прихожане окинули меня секундным взглядом и вернулись к своим делам. Я посмотрел на ребенка очень внимательно. «Фантом!» Не следа души в тщедушном тельце маленького инвалида, живущего больше как растение, чем как человек. Его отец — чахлая, угасающая душа, практически лишенная жизненной силы. Видимо, сказывалось уныние и нежелание жить, преследовавшее подцепленные душой личности в течение целого ряда воплощений в разных телах. Ребенка дали ему для обретения смысла в жизни, а также для искупления и прохождения ряда уроков, как я осознал в то же мгновение. Глядя на несчастное дитя, я понял, что вместе с ДЦП, подарком телу при рождении, достался порог сердца. Это я определил по едва заметной, практически угаснувшей искре в районе солнечного сплетения. Мальчику было отмерено не более 20 лет. Срок достаточный для того, чтобы и он, и его отец выполнили возложенные на них задачи. Я сочувственно покачал головой и горестно вздохнул. Мне было искренне жаль и отца, и сына. Хотя я понимал, что жалость — это не принятие воли Творца, и жалеть людей не нужно. Посочувствовать — да, но не проводить через себя их горе. Ни к чему. А чуть далее... Перед царскими вратами, с огромным иконостасом, тянущимся вверх на многие метры от пола, толпились несколько старух. На амвоне пред ними стоял батюшка, и что-то негромко втолковывал собравшимся в полукруг женщинам, которые внимательно его слушали и кивали в такт головой. Приятный баритон крупного мужчины с окладистой бородой – едва слышно разносился внутри притихшего в ожидании собора, едва заметным эхом отражаясь от стен. Над вокруг священника толпой я едва различил признаки жизни, немощные, трясущиеся, обезумевшие на склоне лет пожилые женщины, все как одна давно потерявшая своих мужей». Судя по тому, что я видел и чувствовал, цеплялись за веру и религию, как за спасительную соломинку, которая должна была поддержать их на последних шагах перед прыжком в неизвестность. Мне было по-человечески жаль и их тоже. Сколько горя и страданий выпало на их долю, думал я, разглядывая сгорбленные полуживые тела, облаченные в депрессивно-серые и темные бесформенные одежды. Я прошел мимо, стяжая любопытные и достаточно злые и недовольные взгляды, и подошел к изображению Иисуса Христа справа от Салии. Не знаю, какая неведомая сила заставила меня прийти в этот храм, но раз уж я зашел, подумал я, то, наверное, нужно обратиться к Господу с молитвой, ведь не зря же я здесь, не зря меня позвали. Живые в помощи Вышнего. «В крови Бога Небесного водворится». Начал я читать, едва слышно, ощущая на себе взгляды стоящих неподалеку старух. «Речит Господеве, заступник мой еси и прибежище мое. Бог мой, и уповаю на него. Меня катила едва заметная волна какой-то пока непонятной мне энергии. Я не смог ее распознать. Я той избавит тебя от сети ловчи». И от себе мятежно. Шум за окном слегка стих. Пространство вокруг меня будто начало вслушиваться в произносимые слова. «Плещма своима осенит те, и подкрыли его надеяшися, оружием обыдет истина его». В воздухе повисло напряжение. Я не понимал, что происходит, и потому все усерднее продолжал читать молитву глядя рассеянным взглядом на редкие пляшущие огоньки желтовато-серых церковных восковых свечей. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие в дни, от летящей стрелы, от летящей стрелы, как интересно. Я начал читать эту молитву, не задумываясь, выбрав ее среди пары десятков других, заученных наизусть и удивился, как вовремя и под стать ситуации вышли наружу эти строки. «От вещи во тьме приходящие, от сряща и бесополуденного». Я вновь поймал себя на мысли, что все происходящее не случайно, и окружающее пространство иной раз играет с нами или дает удивительные знаки, только нужно научиться их считывать. «Срящ» — это старое, ныне практически забытое слово, обозначающее внезапное и коварное нападение врагов. Почему именно девяностый псалом пришел ко мне в эту минуту? О чем меня предупреждают? И какие силы стоят рядом со мной? Небольшая толпа слева от меня практически незаметно и очень быстро рассеялась. Я повернул голову и обнаружил, что нет ни старух, не священнослужителя. В возникшей секундной паузе, продиктованной моим искренним изумлением от происходящего, я успел кинуть взгляд назад, чуть повернувшись в полоборота. В храме никого не было. За считанные секунды все, кто был здесь ранее, куда-то испарились. Что заставило людей так спешно уйти отсюда? На этот вопрос я не находил ответа. Но те, кто был внутри, явно что-то почувствовали и бежали, как испуганные олени из неестественно задрожавшей лесной чащобы. «Падет от страны твоей я тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится», — произнес я, словно волф вбивавший в воздух и твердь Агмы, слова власти. Этой строкой я должен был закончить, до конца я дочитать не успевал, я чувствовал это. Падет от страны твоей я тысяча. Что означает, тысяча врагов падет слева от тебя, и одесную тебе, к тебе же не приближится, и десять тысяч опасностей справа не приблизится к тебе. Резкий порыв ветра, ринувшийся внутрь собора через порог, с завыванием промчался под потолком и, отразившись от стен, ударил мне в лицо мелкими каплями принесенной с улицы влаги. Сквозняком моментально затушило все свечи внутри храма, до единой. Спустя секунду в помещении повисла напряженная тишина, ветер моментально утих, а под купол стали подниматься тонкие струйки дыма. Внезапно входная наружная дверь, С грохотом закрылась, нарушив воцарившееся на мгновение молчание, и я резко обернулся. На пороге стоял человек, закутавшийся в плащ, и глядел на меня из-под шляпы. Нижняя часть лица скрыта повязанным на подбородке платком. В правой руке была зажата трость, левая скрыта под плащом. Что он держал ею, оставалось только гадать. «Мужчина был выше меня на добрую половину головы и явно обладал немалой физической силой. Он некоторое время рассматривал меня с ног до головы, и взгляд, который я смог различить и рассмотреть на достаточно приличном расстоянии, не сулил ничего хорошего. В этот момент я лихорадочно соображал, по мою душу пришел этот господин, или наш визит в храм как-то совпал по времени». Точнее, я даже не соображал, а скорее тешил себя надеждами, понимая, что в моем состоянии мне не справиться с более крепким и сильным соперником, если тому что-то дурное взбредет в голову. Незнакомец прошел несколько шагов в мою сторону, и я внезапно понял, что это тот самый человек, который стрелял в меня минувшей ночью. Неприятный холодный комок подступил к горлу. Начали подкашиваться ноги, на шее и верхней части спины появилась неприятная дрожь, затем по всему телу пробежали мурашки. Я откровенно боялся этого человека, он что-то нехорошее нес во всей своей сути. Я постарался совладать с собой хотя бы на секунду и рассмотреть его рассеянным взором, чтобы понять, с кем имею дело. Увиденное меня неприятно удивило». Предо мною начал проявляться темный густой шлейф, идущий за телом. А над головой, словно кипящая вода, крупными пузырями бурлило что-то тяжелое и черное. Абсолютный негатив, без намека на человечность. Мне показалось в ту же секунду, что такие смоляные волны в энергополе человека должны быть присущим маньякам, серийным убийцам, безжалостным злодеям. Я потянулся трясущейся рукой к кобуре, в которой покоился полуавтоматический пистолет с резиновыми пулями. Но доставать его не спешил, чтобы лишний раз не провоцировать моего немого собеседника. Тот не обратил на жест никакого внимания, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом. Он медленно подошел ко мне и остановился на расстоянии трех метров, не более. Еще раз окинул меня взором убийцы и криво ухмыльнулся. После спустил с подбородка маску вниз, и я смог разглядеть его лицо. Злое, порочное, абсолютно серое, но кажущееся скорее черным. Не человек предо мною стоял, а существо. Сказать так было бы точнее. «Интересно», — начал он, и меня поразил этот голос. Мертвый, скрипучий, утробный. Я все думал, почему ты во мне вызываешь такую ненависть. Нечасто я испытывал подобное. На других овец мне было наплевать. Но ты... ты иное. У меня есть одно желание — разорвать тебя на куски еще живого и выпить всю твою кровь. Прошипел он, глядя мне в глаза, искалясь. Я молчал. В этот момент мне больше всего не хотелось его провоцировать. «Я потом понял, почему», — продолжал он. «Я ненавижу тебя настолько, что даже к твоему выродку с первого взгляда испытал глубочайшую злобу и желание задушить эту тварь. Пришел бы к тебе раньше, но возможность появилась только сейчас». Я вздрогнул. Затем мои глаза расширились от ужаса, боли и удивления. Я понял, почему лицо этого мерзавца показалось мне знакомым. Я узнал его. Эту отвратительную физиономию, больше похожую на демоническую маску, я уже видел в ориентировке на убийцу моего сына. Это он. Этот подонок задушил его тогда. Мне захотелось закричать от злости и ненависти. Взять убийцу за глотку, прижать к стене и вырвать ему сердце. Он отнял у меня близкого человека, моего ребенка, без какой-либо на то причины. Мое горло сжалось от подступившего к нему сухого кашля. Из глаз полились слезы. Сердце бешено заколотилось. Он злорадно улыбнулся, ощерившись кривыми и острыми зубами. «Вижу, ты все понял». «Знаешь, а мне было даже приятно. Недомерок почти не сопротивлялся. Я задушил его быстро. Незнакомец одним движением раскрутил резьбу на трости и извлек из полого цилиндра длинный и тонкий, как лезвие рапира клинок, прикрепленный к рукояти. Я понял, что сейчас он заколет меня одним ударом, если что-то не предпринять». Я выхватил из-под куртки пистолет, быстро загнал патрон в патронник и попробовал выстрелить в незнакомца. Противник не дал мне этого сделать. Он бросился на меня и попытался уколоть меня клинком. Я каким-то чудом увернулся, но тотчас получил удар цилиндром трости по руке, сжимавший пистолет. Оружие вылетело из ладони и отскочило в сторону, ударившийся о каменный пол. Убийца бросил на него мимолетный взгляд, затем посмотрел на меня и снова ухмыльнулся мерзкой улыбкой. Он больше не проронил ни слова, одним прыжком оказался возле меня, замахнулся, чтобы нанести рубящий удар сверху, и... Я зажмурился, услышав внезапный грохот и последовавший за ним хлесткий звук удара. Рефлекторно поднял плечи и постарался прикрыть голову руками, ожидая резкой боли, но ничего не произошло. Лишь в нос ударил какой-то смолистый запах, появившийся из ниоткуда. Открыв глаза, я увидел возле себя другого мужчину уже в годах, на вид около шестидесяти, убеленного сединами. Он был одет по моде дворянина конца девятнадцатого века, пожалуй. В правой руке – сабля, в левой – двухзарядный компактный пистолет, стволы которого были расположены друг над другом. На вид оружию было тоже больше сотни лет, а чуть левее стоял дымчатый образ моей давно знакомой спасительницы – Марии. Тело не было материализовано в пространстве, она находилась как будто на грани физического и тонкого мира – но присутствовала здесь, в этом храме. Мой несостоявшийся убийца лежал на полу, приходя в себя и держась за руку. Он зло смотрел то на меня, то на невесть откуда взявшихся помощников. Мужчина с саблей посмотрел в мою сторону, окинув меня бесстрастным взглядом и убедившись, что я цел, а Мария держала руку вытянутой в сторону лежавшего тела. Перед ней мелко вибрировал едва заметный, почти прозрачный круглый щит светло-голубого цвета, похоже, что непроницаемый для холодного и огнестрельного оружия. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд. «Ты нарушаешь условия, Валафар!» — грозно крикнула Мария, и полы стены будто задрожали под ее напором. «Уговор был не таков!» Он непосвященный и еще не умеет ходить между слоями. Его двери не открыты. Я все равно его убью. Днем раньше, днем позже. Какая разница?» Прошипел некто по имени Валафар и хрипло рассмеялся. «Иерархи запретили трогать людей, прежде чем они узнают?» Мария разозлилась. «Или ты хочешь отвечать перед судом?» Сказать тебе, что будет дальше? Без тебя обойдусь, — зло ответил незнакомец. Потом взглянул на меня и коротко прошептал, едва заметно шевеля губами. «Готовься, мы скоро встретимся». После чего с ненавистью посмотрел на Седовласова мужчину, серьезного и сосредоточенного, и одним рывком поднявшись, бегом устремился к выходу из собора. Мы, все трое собравшихся, проводили его взглядом. Я повернулся к Марии. Мужчина в годах в этот момент уже испарился. Я так и не понял, как и куда. Что это вообще было? Во что вы меня втянули? Сейчас я хотел получить ответы на свои вопросы. Если бы моя собеседница была материализована в физическом теле, клянусь, прижал бы ее к стене и придушил без возможности отвертеться от разговора. «Сейчас тебя чуть не убили», — спокойно ответила Мария. «А насчет втянули, ты сам принял условия игры и в ближайшее время должен сыграть в ней ключевую роль. А победишь ты или проиграешь, неведомо никому. Здесь наш создатель и творец оставил различные варианты развития событий». В этом как раз весь смысл. А этот, я кивнул в сторону двери в собор, в данный момент закрытый. Это кто вообще? И насколько я понял, вы знакомы? Лучше выкладывай все на чистоту, иначе извини, я не собираюсь в этом участвовать. Как ты успел заметить, Валафар нашел тебя вне зависимости от твоего желания участвовать или не участвовать в чем-либо. А кто он такой, это один из аспектов сущности демона Валафара, как ты понял из его имени, проявленный на физическом плане в материальном мире в теле человека. Обычно демоны более высоких категорий не используют людские оболочки для подобного. Но у нашего уже общего знакомого несколько иная задача. Валафар – Это должно быть из пантеона демонов, описанного в библейских книгах? Я не слышал этого имени ранее, оно показалось мне незнакомым. Лемегетон, он же «Малый ключ Соломона», один из известнейших гримуаров, посвященных христианской демонологии, если ты хочешь получить хоть какое-то описание. Однако спешу заметить, «Знания человечества о демонах и их иерархии достаточно скупы и неточны, поэтому я бы не стала всецело опираться именно на учение Гаэтии в своих поисках», заметила Мария. «Этот демон – покровитель разбойников и убийц из Нижних миров, но он периодически бывает на земле в человеческом обличье» чтобы творить беззаконие и уравновешивать то, что вы называете добром и злом. Тот человек, с которым ты столкнулся, — это его оболочка, причем используемая в одном и том же виде в разных воплощениях, что на самом деле очень помогает воинству света, но демон слишком самонадеян. «Как вообще такое может быть?» — не понял я. Для меня сказанное было настолько ново и необычно, что даже мои знания о реинкарнации и существовании тонких планов абсолютно не бились с тем, что рассказала мне Мария только что. Для воплощения одного из своих аспектов он выбирает фантома, тело без души, которое служит фамильяром для демона на период выполнения определенной задачи. А то, что тело – это одно и то же, В этом есть определенный вызов и символизм. Закладка фантома осуществляется самим демоном, когда тот выбирает, какая женщина и в каких условиях должна выносить плод. Матери этого ребенка умирают в природах, но так задумано изначально. «Хорошо», — ответил я и задумался, — «а зачем он именно меня хотел убить? Мы с ним ранее даже не встречались» а он меня так люто ненавидит. Почему так? У меня из головы до сих пор не выходили слова нападавшего. Равно как и то, что он, согласно его признаниям, убил моего сына только лишь, чтобы доставить мне страдания. Он чувствует исходящую от тебя опасность для самого его существования, терпеливо ответила моя собеседница. Он сам это не может объяснить». Это интуитивное ощущение, испытываемое его человеческим разумом. Фантом хоть и ведом демоном, но он соображает по большей части как человек. Здесь работают несколько иные законы, и ваше человеческое сознание давлеет и над чувствованием, и даже над манипуляциями более высокоразвитых существ. Демон управляет телом, но постоянно борется с его мозгом. Поэтому твой несостоявшийся убийца даже не смог бы объяснить, почему он испытывает к тебе подобные чувства. Да и потом, ты воин света, твоя душа выбрала этот путь. Он наоборот. «Допустим», — согласился я. «Но почему вы вмешались и его остановили? Кто был моим защитником помимо тебя, и во что я должен быть посвящен? Слишком много вопросов». «Слишком мало ответов. Если вы меня втянули в это, то я хотел бы понимать, к чему готовиться. Защитил тебя Генрих Уравнитель, один из воинов, следящих за порядком. Человек по происхождению, но сильный мастер, знающий свое предназначение и умеющий ходить между слоями. Я покажу тебе позже, что это такое, но это тебе сейчас не нужно». А что касается посвящения, раз все произошло так быстро, то пора ввести тебя в курс дела, хотя слишком не вовремя это все, слишком рано. Мария подошла ко мне и положила свою руку мне на голову. То, что произошло дальше, я бы не смог описать никакими словами в тот момент. В голове будто разорвались разноцветные огни, заполнив все мое сознание калейдоскопом, из постоянно меняющихся цветов и картинок. Поток энергии, пронзивший меня через темя, был настолько силен, что я испытал физическую боль во всем теле. Будто раскаленный горячий лом сквозь масло прошел он насквозь до копчика и вернулся вверх резкими и неприятными вибрациями. Сильно заболел живот. Меня взбодрило, как после удара электричеством. Я попытался закричать, но крик переломался в горле, когда меня стало трясти мелкой и частой дрожью. Сознание поплыло, и мне показалось, что я поднимаюсь куда-то в империи, оставляя тело внизу на каменном холодном полу храма. Спустя мгновение картинка стала темнеть и проявляться, а буйство цветов и заливший меня яркий свет постепенно отступили куда-то в глубину сознания. Я обнаружил, что вижу родной город сбоку и сверху, причем в нескольких проекциях сразу. Это было бы трудно объяснить человеку, не испытывавшему подобного опыта, расслоение зрения, сознания и восприятия. Должно быть, именно так взирают на мир Херувимы со множеством глаз, направленных в разные стороны и видящих пространство со всех ракурсов одновременно. Когда свет отступил, перед глазами возникли картинки города, сменяющие друг друга. Я видел Петербург в разных временных отрезках. Мне удалось просмотреть множество событий, произошедших в городе в течение трех с небольшим столетий. Как разрастался город на месте несколько десятков мелких деревень, стоявших в подтопленной местности. Как шла огромная стройка, не прекращавшаяся десятилетиями. Как переселяли, зачастую насильно, людей с места на место и рушили языческие капища, растаскивая оттуда намоленные камни и идолища, чтобы разместить их в основаниях возводимых православных храмов и многое другое. Я нырнул вниз, куда-то под землю. Причем ничто не мешало мне видеть, что происходит вокруг. Подводные реки, несшие в себе застоялую воду из окрестных болот, наполняли карстовые полости под городом. Плывуны источали ядовитые миазмы, поднимавшиеся вверх и находившие себе лазейки, чтобы подобраться к почве. Под городом, стоявшим на стыке четырех тектонических пластин, уже на тот момент прослеживались гепатогенные зоны, влияние которых на людей, впоследствии освоивших территории, было самым негативным. Жители города в таких местах страдали бессонницей или кошмарами, различными болезнями, подолгу не могли прийти в себя после самой обычной простуды. Это я понял по завихрениям, идущим снизу вверх, и сопоставил с тем, что имел возможность созерцать в процессе своей жизни. Изначально удивительно красивый и величественный город закладывался не так, как должен был, со множеством ошибок и вопиющих нарушений духовных законов и законов природы. Интересные внешние метаморфозы претерпел Петербург в особенно сложные периоды своего существования, во время революций и блокады. Я видел и эти временные слои тоже. Город был окутан раздраженными красными нитями, видимо, передавались энергии страха и волнения. Под ним раскинулось истинно черное море энергии смерти и разрушения. Я попытался взглянуть на город рассеянным взглядом. Перед моим взором предстал огромный пульсирующий шар, невидимый простому человеческому глазу. Он будто бы висел на границе наземной и подземной частей города, а от него тянулись в разные стороны светящиеся нити. Я не понял, что это, но почувствовал, что какая-то сверхсильная суть Распространяет вокруг себя потоки энергии, словно запертые в чертах Петербурга и почти не выходящие наружу. «Это душа города», — раздался где-то рядом со мной мягкий голос Марии. «Каждая страна, каждый город имеет свою душу, и чем она сильнее, тем больше силы проявлено и вовне. Ты не раз сталкивался с подобными проявлениями, приезжая в различные места. «Просто вспомни». Я ничего не ответил, прислушиваясь к ощущениям и воспоминаниям. То, что она говорила, казалось мне знакомым и явственно откликалось в душе. Я действительно прекрасно помнил и бушующие активные энергии Москвы, и светлый и чистый обволакивающий кокон Белгорода, и нервозность и тревожность Брянска, и сонное царство бесчисленного множества мелких поселков и умирающих городов нашей необъятной страны. Теперь я начал понимать, чем объясняются ощущения, когда в некоторых городах хочется только спать, и нападает какая-то нескончаемая лень и апатия, а жители ходят словно лунатики, без воли и стремления что-либо делать, а в иных кипит жизнь и деятельное движение. «Значит, душа? Как зарождаются эти души и откуда они берутся?» – спросил я. «Когда человек заканчивает свой цикл воплощений на земле, раскрывая свое сознание на предельно возможный для материального мира потенциал, он возносится в более тонкие слои и начинает выполнять совершенно иные задачи». Некоторые сильные души начинают управлять городами и странами, оказывая им поддержку и защиту, а некоторые являются в буквальном смысле душами городов. В низшей мифологии народов человечества ты часто сталкивался со всевозможными духами леса, домовыми, духами озер и тому подобным. Здесь примерно то же самое, только масштабы совершенно иные. У каждого города, объединяющего тысячи, сотни тысяч, миллионы людей, есть своя отдельная и мощная суть. Хорошо, но зачем ты мне это показала? В чем смысл увиденного мною сегодня? Когда строился город, в него творцом была заложена сильная душа, Петербург должен был сыграть ключевые роли в различные периоды своего существования в развитии земли Богородицы, России. Однако из-за многочисленных и постоянных преступлений против духа, веры и нравственности, он стал заложником нескольких демонов, которые столетиями выпивают из него жизненные соки. Различные демонические сущности, как паразиты, присосались к его энергиям, что в свою очередь неоднократно приводило к большим человеческим жертвам, чередам катастроф и вытягивало силы из человеческих душ, которые населяли эти места. Многие из этих душ угасали и уходили опустошенными. Сейчас наступил момент, когда зреет новая темная сила. И если ее не остановить, город будет обречен. Души людей начнут уходить в чистейший негатив, и вскоре это приведет к тому, что город будет уничтожен, лишь бы сохранить то последнее божественное, что осталось в живых. Произойдет крупная катастрофа. Так уже было неоднократно по похожему сценарию. Погребенный в пожаре Аркаим... Разрушенные до основания Троя, засыпанные вулканическим пеплом Помпеи, провалившиеся под землю Ирам, выкошенный эпидемией чумы Двигород. Порт Ройл был разрушен землетрясением, заупавших в грехи и духовную деградацию жителей. Припять также уничтожена за то, что люди стали поклоняться земному благополучию и науке, и забыли о Боге уничтоженный в XVIII веке Лиссабон, Галвестон, десятки их. «Ты говоришь сейчас об очень глобальных вещах», — сказал я задумчиво, разглядывая сменявшие друг друга виды города, который пульсировал подо мною разноцветными огнями и источал хаотические энергии во все стороны. «Но как я могу повлиять на это?» Я же не Господь, чтобы своей волей нести процветание или разрушение. Я простой человек. У тебя очень сильная душа с огромным предназначением. Этот путь был выбран тобою самим, и ты можешь повлиять на происходящее, очистить город от демонов. Как? Я их даже в глаза не видел. Я чувствовал, что начинаю злиться, и в этот момент... Мое видение трансцендентного стало выкидывать различные фокусы. «Похоже, что злые эмоции — это не про глубинное. Нужно учиться себя контролировать», — подумал я. «Чуть позже поймешь», — тихо ответила она. «Готовься к бою. Тебе придется сразиться с каждым из них и победить. Другого выхода нет». «А если я проиграю?» Я даже не знаю, с чем столкнусь, и посмотри на меня. Меня только недавно по частям собрали. Мне стало страшно от ее слов. По спине пробежал холодок, начало заметно подташнивать. Я очень нервничал в этот момент. Сразиться с демонами. Как? Если ты проиграешь, ты погибнешь, и, вероятно, твоя душа будет порабощена. Ты не должен проиграть. А что до физической силы? Принимай энергию, которая приходит к тебе. Не ставь блоков неверием или страхом. Когда придет время, ты будешь готов. Все, достаточно, я насмотрелся, сказал я, когда картинки с видоизменяющимся в различных временных слоях городом начали меня больше раздражать, чем вызывать интерес. Видимо, слишком много проглотил за один раз. В ту же секунду я очнулся. Прохладная рука Марии соскользнула с моего лба, и я вновь обнаружил себя полусидячим, полулежащим на холодных камнях храма. Людей внутри по-прежнему не было, будто какая-то неведомая сила выгнала их наружу и не позволяла войти внутрь до особого приглашения. Я попытался прийти в себя, но кружилась голова, щеки горели, и тело будто вибрировало, словно к нему был подключен электрический кабель. Каждое прикосновение к коже вызывало неприятное жжение, и мне даже в какой-то момент стало некомфортно от одежды, покрывавшей тело. Захотелось раздеться догола и погрузиться в ванну с ледяной водой. Мария, в уже ставшем привычном дымчатом образе, молча стояла чуть в стороне и наблюдала за мной будто отслеживая какие-то идущие в моем теле процессы. Будет некомфортно, возможно, иногда даже больно. Сейчас запущены процессы в твоем теле, восстановление и исцеление, а также накачки энергии, ускорятся реакции, увеличится восприимчивость и произойдут некоторые изменения в физическом теле. Это нормально, переживать не о чем». — сообщила она. — Хорошо, — я кивнул. — Что мне делать дальше? Особенно с тем, кто приходил за мной вчера и сегодня. Ты будешь защищать меня? — Нет. Защищать тебя и вмешиваться я не имею права. Я буду твоим проводником и наблюдателем. Такая задача мне поставлена. А защищать себя ты будешь сам. Будь предельно осторожен. В ближайшее время... Ты встретишься с присутствием Валафара снова, и ты должен быть готов. В отличие от других, он придет сам. Используй преимущество. Он воплощен в теле человека и смертен как человек. Зачем вообще все это, я не понимаю. Ведь это происходит с попустительства высших сил, не так ли? Почему? Я искренне не понимал смысла происходящего. «Видишь ли, Бог-творец дал волю всем нам, и смертным людям, и демонам, и сущностям высших и нижних миров, в той или иной степени, разумеется. Но когда речь идет о глобальных событиях, он не вмешивается. В данном случае мы говорим о спасении не только души города, но и миллионов душ тех, кто его населяет». Поскольку во Вселенной есть понятие паритета или баланса, Бог-творец является только лишь беспристрастными весами, имеющими две чаши. Если тебе будет понятно, на одной знак минус, на другой знак плюс. И именно в противодействии сил верхнего и нижнего миров идет развитие как материально воплощенных цивилизаций, так и тонких планов. Итогом развития будет обогащение Бога полученным опытом. Он не добрый и не злой, он наблюдатель. В конце концов, нижние астральные обитатели, начиная от слепых и безмозглых лярв энергопаразитов, заканчивая сильнейшими демоническими сущностями, это тоже его задумка и его воплощение. «Мысли прыгали у меня в голове». Хотелось расспросить обо всем и сразу. Увиденное и услышанное в одночасье перевернуло мое мировоззрение, а в голову стали пробираться тревожные мысли. Я лихорадочно соображал, как мне обезопасить себя, что делать дальше и с чем я столкнулся на самом деле. Из головы не выходил тот человек с лицом негодяя и убийцы, искореженным пороком и злобой и с какой ненавистью он смотрел на меня. Договориться мирно не получится точно, в этом я не сомневался. А после того, что мне сказала Мария, мне стало по-настоящему страшно, как никогда раньше, в течение всей моей жизни. «Расскажи мне про этого Валафара». Я нарушил короткое молчание, наконец. «Я хочу знать, с кем столкнусь» и кто должен сыграть ключевую роль в моей жизни. Мария не ответила. Она молча подошла ко мне еще раз и вновь положила руку на мою голову. Я закрыл глаза и приготовился внимательно слушать и смотреть.